Итак, подумаем, каков был его план. Посмотрим, как все должно было выглядеть. Допустим, Вэлден убил Алексиса на утюге в 2 часа дня. Где-то на готове у него была привязана кобылка. И после того, как в час 30 он уходит из перьев, он спускается с Хингс Лейн и садится на лошадь. Ему приходится скакать на ней во весь опор. Предположим, что каким-то образом ему удалось проделать 4 мили за 25 минут. В 2 часа ему остается до утюга полмили. Нет-нет, не так. Растянем-ка немного время. Пусть он отъедет от Хингс Лейн в час 32 и скачет с постоянной скоростью в 9 миль в час. А что потом? За 5 минут до пробуждения Гаррия Он мог отправить кабЫлку домой голубом по песку. Потом он идёт пешком. Доходит до скалы в 2 часа. Убивает Алексиса, слышит, как идёт гарит. Прячется в расщелине скалы. Тем временем лошадка либо направляется домой, либо возможно добирается до тропинки, ведущей к коттеджем, и скачет по ней, или стоит ли беспокоиться, каким образом лошадка добиралась к своему полю и ручью. Всё казалось настолько нелепым, что могло быть правдой. Если бы там не было гарьет, то что бы тогда произошло? За несколько часов прилив скрыл бы труп. Вот здесь стоп. Если Валдан убийца, ему нельзя было, чтобы труп пропал. Ему было нужно, чтобы мать знала, что Алексея нет живых. Да, при таких обстоятельствах труп скорее всего объявился бы. Стоял резкий юго-западный ветер, море было неспокойно, и благодаря трехстам саверенам, зашитым в поясе, труп довольно долго скрывался под водой. Но даже несмотря на это труп нашли. Что ж, если бы Гарриет не обнаружила труп тогда, когда обнаружила его, то ничего не показало бы, что смерть произошла раньше, ну, скажем, к примеру, между одиннадцатью и одиннадцатью тридцатью. то есть тот период, на который и приходился Алиби. Фактическое прибытие жертвы в тот ранний час на полустанок Дарли заставляет подумать, что всё произошло намного раньше. Зачем заманивать жертву в уединённое место к 11:30, а потом 2 1/2 часа ждать, прежде чем расправиться с ней, если только не для того, чтобы создать впечатление, что убийство произошло раньше по времени. И ещё Так же имелась эта неприветливая парочка, Полок и его внук, с их неохотно представленными показаниями, что они видели Алексиса лежащим на утюге в час сорок пять. Это должно означать, что убийство выглядело так, словно произошло утром, и вот почему имел место такой странный упор на это алиби и на поездку в Уилверкомп. Всегда подозреваю человека с железным алиби, Разве это не первейшая аксиома в книге детективных правил? И оно было это железное альби, которое в самом деле было железным. Это означало, что его надо тщательнейшим образом проверить. Это означало, что надо устроить любую проверку. Правда ли это? Выглядит оно подозрительно, потому что не должно выглядеть подозрительно. Это альби существовало единственно для того, чтобы отвлечь внимание от критического времени. 2 часов дня. И если бы горет, не подошла к покойному, то чего же успешно завершился бы этот план? Но горит, как назло, оказалось там, и всё это сооружение рухнуло подточенное её показаниями. Конечно, это должно быть ударом. Неудивительно, что Велден делал всё возможное, чтобы дискредитировать эти показания, которые касались времени смерти. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, что смерть в 2 часа не доказывается убийством, чтобы там не считало коронерское жюри. Он был далеко не дурак. Он прикидывался дураком и делал это чертовски здорово. У имси смутно сознавал, что Велдон не попрощается ни перед тем, ни под другим предлогом. Он охотно даст ему уйти. Мне необходимо обдумать это дело. И много поразмысляв в одиночестве в своей комнате, Уимси подошёл к точке, откуда он мог начать работу дальше, и уже с некоторой уверенностью. Первоначальный план Велдона был напрочь разбит показаниями Гарет. Что же будет делать Велдон дальше? Он мог ничего не делать. Это могло оказаться самым безопасным из всех путей. Он мог просто положиться на вердикт корнера и надеяться на то, что полиция у имси Игари тоже примет его. Но хватит ли ему такого стойкого мужества на это? Да, он мог ничего не делать, если бы не знал о шифрованном письме, в котором могло находиться подтверждение, что самоубийство было убийством. Если дело обстоит так, или если Велдон потеряет Гулу, то тогда ему придётся прибегнуть ко второму пути. Но если он будет то какой, несомненно, это будет алиби на 2 часа дня. То есть подлинное время убийства. Что же он говорил по этому поводу? Уильямс заглянул в свои записи, которых у него значительно прибавилось за последнее время. Валден смутно упоминал о возможном свидетеле, неизвестном, который проходил через Дарли и спросил у него время. Конечно, Уимси уже подозревал этого свидетеля, человека спрашивающего время. Таков уж основной характер детективной литературы. Уимси рассмеялся. Теперь он почувствовал себя уверенным. Всё было предусмотрено, и этот способ в случае необходимости устранял опасность свидетельских показаний гарет. Сейчас не хватало алиби на то утро. А оно было нужно для того, чтобы вызвать на себя огонь противника. Алиби на 2 часа должно быть на лицо. Только ведь в действительности не это время будет железный алиби. Это вероятно будет фальшивкой, и вполне надёжной фальшивкой, однако несомненной фальшивкой. И тогда к мистру Генри Велдону, на что зловеще и угрожающе приближаться сумрак темницы. Если окажется, что это было совершено тогда, когда совершено, значит, убийца Генри Велдон, сказал Норт сам себе. Если я прав, тогда свидетель на 2 часа дня объявится быстро. А если он объявится, я узнаю, что прав. И это было логичным после действий Велдона.